Глава 15 не каждая перемена ведет к улучшениям но чтобы что-то улучшить нужно сначала это изменить георг лихтенберг я думал что взять очередной ранг это приятно но то что произошло далее оказалось намного приятнее во роды деминах во главе с боярским сыном сильновым неожиданно словно по неслышной мне команде обнажили оружие «Будь я менее уставший и побитый, то, наверное, испугался». А так лишь растерянно хлопал глазами. А вот боярин Соболь со своими людьми напрягся. Цапнул меч за рукоять и сместился немного в сторону, но напрасно. Никто нападать на него и не собирался. Воины не угрожали, а радовались. Они приветствовали своего боярича, стуча мечами в щиты и выкрикивая «здравицы!». А Александр Сергеевич еще и довольно и совсем чуть-чуть кровожадно улыбался, словно это он лично зарубил вражину. «Доволен, боярич?» — тихо спросил Соболь. Он уже стоял рядом со мной, успев незаметно приблизиться. «Доволен», — устало кивнул я. «Ну и ладно», — вдруг улыбнулся он, а затем в виде растерянности на моем лице пояснил. «Не каждый день боги так явно показывают свою волю. «Волю? А ты не заметил, что боярин Каганов споткнулся на ровном месте?» «Заметил. Но там, кажется, камешек под ногу попал. Ничего удивительного». «Камешек!» — вдруг рассмеялся боярин. «Маркус! На том уровне, что был у покойного, никакой камешек не помеха, ни с его опытом. И что же получается? Не я победил, а боги?» «Нет!» — снова рассмеялся Соболь. «Победил ты! Боги лишь дали шанс, и ты им воспользовался!» «Ну и ладно», — махнул рукой я, — «боги так боги! Главное, что я, вот он, живой и почти здоровый, а мои враги мертвы!» «А теперь, боярич, пойдем со мной, и прошу тебя, не делай глупостей!» Даже не собирался, бросил я недовольный взгляд на княжеского ближника. «И это правильно!» — серьезным лицом произнес Соболь. потому что пожелает и сейчас, и твои люди объявят войну кому угодно, даже без шанса на победу. Я же сказал, даже не собирался, зло повторил я, повернувшись к нему лицом, не равнее всех по себе, боярин». «Ершистый», — снова рассмеялся он, — «молодец, настоящий боярин таким и должен быть, и что о людях своих думаешь, тоже молодец». А теперь можешь сказать им пару воодушевляющих слов, и поедем. Воодушевляющих слов? А почему бы и нет? Эти воины только что сражались именно за меня, за мои боярские хотелки. Правда, потом уже я сражался. Нет, не за них, за честь рода Деминых. Но ведь и они все Демины, хоть и носят другие фамилии, но все же являются частью рода. И теперь радуются, как дети моей победе. Словно и не было только что бойни, так что можно и сказать. «Бойцы!» — собрав остаток сил, громко произнес я, и шум во дворе, взятый на меч усадьбы, моментально стих. Взгляды всех присутствующих, даже чужих воинов, сошлись на мне. «Хочу сказать вам спасибо. Для меня является честью то, что мы принадлежим к одному роду». «Сомневаюсь, что есть еще много бояричей, которые могут похвастаться поддержкой таких славных воинов. А вот я могу. И в свою очередь хочу пообещать вам, если вдруг любому из бойцов рода Деминах понадобится моя помощь, то я сделаю все, что смогу. И мы вместе повергнем наших врагов! Ура! Ура!» Дружный рев был мне ответом. «Ура, бояричу!» «Хм, ты это, заканчивай!» — негромко произнес Соболь, явно напрягшись. «Иначе они всех тут поубивают!» «Не поубивают!» — кровожадно улыбнулся я. «По крайней мере, без приказа!» Но я уже и сам понял, что надо закругляться. В жилах у воинов рода все еще бурлил адреналин. И если кто-нибудь решит воспротивиться моей отправке в тюрьму, то остальные его тут же поддержат. И начнется бойня. которая закончится войной родов, а мне оно точно не надо. Потому я подозвал боярского сына Сильного и велел ему уводить людей. А сам сдался Соболю и поехал в темницу. Как оказалось, в княжеский Кремль. Да уж, темница. В помещении, в которое меня привели, от этого названия было разве что отсутствие окон. Да и то лишь по той причине, что находилось оно ниже уровня земли. А в остальном... Возникло ощущение, что я попал в чье-то со вкусом обставленное жилище. В большой комнате имелось все для комфортного проживания. Кровать, кресло, столик, шкаф для одежды и даже пара стеллажей с книгами. А в примыкающем к комнате помещении оказался санузел с душем. И именно туда я первым делом отправился, по пути скоставав на себя малое исцеление. После него стало лучше. Но я отметил для себя, что организм и так усиленно восстанавливался. Регенерация на третьем ранге работала очень даже замечательно. Смыть пот, пыль и кровь оказалось не так уж и просто. Я, наверное, больше часа простоял под струями горячей воды, периодически намыливаясь и остервенела, натирая себя мочалкой. И перестал лишь потому, что начали слепаться глаза. Еще чуть-чуть, и я улягусь спать прямо тут на кафеле. До кровати добрался с трудом. Забрался под одеяло и заснул, кажется, даже раньше, чем голова достигла подушки. Сколько я проспал, понятия не имею. Как уже говорил, окон в комнате не было, да и часов не имелось. Видимо, узникам не положено знать время. Но в любом случае сон сделал свое дело. Я полностью отдохнул, замечательно себя чувствовал и был полон сил. А после того, как посетил санузел, обнаружил на столике большой поднос с завтраком. В общем, жить можно и даже нужно. В кое то веки мне не надо было никуда идти, можно было просто отдохнуть. Почему-то я совсем не боялся предстоящего суда. Возможно, из-за того, что уже поучаствовал в суде богов. А скорее всего, потому что был нужен княгине. Уверен, что Сабли сумеет воспользоваться ситуацией с максимальной пользой для себя. Очень целеустремленная девочка, которая готова на что угодно, лишь бы процветало ее княжество. А еще красивая, и с фигуркой как у... «Стоп, хватит думать о княгинях, а то зайдет вдруг сейчас поговорить, а у меня на уме всякие глупости, и буду стоять и слюни пускать, на нее глядя. Лучше подумать о другом». Например, о том, что шпага совсем не то оружие, что мне нужно. Раньше я уже ловил себя на мысли, что не понимаю, почему в этом мире до сих пор в ходу мечи. Если честно, то я мало разбираюсь в истории холодного оружия, но что-то такое вспоминается, вроде того, что шпага современнее и удобнее, типа в любой стык в доспехах попадет. Хотя, может, и не в этом дело, может, шпага — это просто модно, неважно. Важно то, что во вчерашнем поединке, который был на запредельных скоростях, я понял, что шпага — хрень. Я практически ничего не мог противопоставить вражеской сабле, слишком легкое и непрактичное оружие в моей ситуации. Тем более теперь, когда я взял очередной уже третий ранг, то есть стал еще сильнее, и шпагу в руке чувствовать и вовсе не буду. Значит, нужен меч. И меч тяжелый. Поэтому надо наконец-то напрячь своего предка, пусть учит мечному бою. Хватит уже ему на берегу озера различным забавам предаваться. Приняв решение, я позавтракал и, устроившись прямо на покрывающем пол ковре, отправился к Бьорну. Не знаю, сколько времени прошло в реальном мире, но в виртуальном мире предка я пробыл часов двадцать. Тут же вряд ли столько же. Бьорн рассказал, что у него время течет иначе, чуть медленнее. В любом случае, пока что выяснить точно не удастся. Но если судить по личным ощущениям, то сейчас вечер. А ко всему прочему, на столике в моем номере стояло целых два подноса с едой, то есть обед и ужин. Самое интересное, что я проголодался настолько, что умудрился съесть все, и даже бокал вкусного сладкого вина выпил с удовольствием. Больше не стал, ни к чему. А бокал — самое то для крепкого сна. Впрочем, уснул бы я и без него. Как и вчера, стоило только залезть под одеяло и сразу вырубился. Следующий день, насколько я понимаю, воскресенье, прошел абсолютно так же. Завтрак, занятия с Бьорном, обед и ужин одновременно. За эти пару дней я так ни разу и не увидел, кто приносит еду. Да что там, я вообще никого не видел. словно все про меня забыли, и это даже начинало напрягать. Если и завтра никто не появится, то надо сваливать. Сейчас, когда со взятием третьего ранга мои энергоканалы еще подросли, это не составляло непреодолимой проблемы. При желании я могу тихо уничтожить дверь, закрыться иллюзией и сбежать. Но это чревато проблемами. Во-первых, появятся вопросы, а как это он так? из этого следует во-вторых, уходить придется совсем, с концами, и от Деминых, и из княжества. А пока не хотелось, как-то я прикипел к этой жизни. Нет, не к Деминым, старые бояре как раз-таки были тем фактором, от которого я бы с удовольствием сбежал. Но у меня появились друзья, у меня, можно сказать, появилась семья, к которой я, помимо Ирины и Васьки, относил еще и Эльзу с Егором, А еще у меня появилось уважение воинов рода. В общем, побег возможен только в самом крайнем случае, если на суде что-то пойдет не так, и меня решат, например, казнить. Утром в понедельник к Бьорну я не пошел. Решил подождать завтрака и узнать хоть что-нибудь. Но сегодня завтрака не было. Судя по ощущениям, уже время чуть ли не обеда, а еду так и не несут. Или про меня действительно забыли, или... Додумать я не успел. С той стороны двери послышался какой-то шум, и в мое скромное обиталище явилось чудо. Соблеслава, красивая, величественная и чем-то очень довольная, прям светится вся. «Здрав, будь боярин», — низко поклонилась княгине, изрядно меня этим удивив. «Все ли тебе по нраву? Не заскучал ли в гостях моих?» Все, только и смог вымолвить я. «Скучный ты, Маркус, и невоспитанный!» — скривила личка сабля, но тут же заулыбалась. «Тем мне и нравишься!» «Ага!» — кивнул я, соглашаясь. «Скучный и невоспитанный, есть такое! Особенно, когда пару дней посидишь в одиночестве!» «Так было нужно!» — мягко произнесла девушка. «Было!» — уточнил я. «То есть уже не нужно, а как же суд?» «А суд уже прошел!» — развела княгиня руками. Вот буквально четверть часа, как закончился. Несмотря на довольную улыбку Саблеславы, у меня по коже побежали мурашки. Не то чтобы я испугался, но не по себе стало однозначно. Не каждый день тебя судит, при этом на суд даже не пригласив. И какой же вердикт? Невиновен, еще сильнее заулыбалась Сабля. Впрочем, по-другому и быть не могло. Кто я такая, чтобы судить боярина после богов? Не понял, а чего тогда я тут вообще сидел? Так наказание, в тон мне ответила девушка. Как никак, а ты мой боярский рот вырезал. Не могла же я просто рукой махнуть. Другие бояре не поняли бы, вопросы задавать начали, плакались бы постоянно, злобу затаили. А теперь не затаят? А это вторая причина, по которой ты во время суда находился тут. Не обижайся, Маркус, но какой -то ты в последнее время «Слишком активный и непредсказуемый. Поэтому, чтобы мой план удался, тебя нужно было изолировать». «Твой план?» — нахмурился я. «И в чем же он заключался?» «В чем? Ну, ты бы присел, Маркус, не хочешь?» «Спасибо, я постою», — покачал я головой. Настроение мое и так было так себе, сказывался третий день пребывания в заточении, а теперь, глядя на сияющую Блеславу, и вовсе стремительно поползло вниз. «Ну, а я, пожалуй, присяду». Пожала плечиками девушка и плюхнулась в одно из кресел. По-хорошему, мне бы теперь тоже стоило сесть. Было бы удобнее общаться. Но я остался стоять. Из принципа. А княгиня продолжила. «Мой план я тебе уже озвучивала. Помнишь в пятницу?» «В пятницу?» «Не помню. Мне тогда не до планов было. Другим занимался». «Пошляк!» Беззлобно фыркнула сабля и неожиданно добавила. «Это твое другое, кстати, тоже повлияло». Я промолчал, не то чтобы княгиня издевалась. Скорее, она просто наслаждалась моментом своего триумфа. А вот в чем он заключается? «Ладно, вижу, не понимаешь ты ничего, боярин. Потому поясню». «Подожди», — перебил я. «Боярин?» «Ага», — снова улыбнулась Соблеслава. «Боярин». «А...» — завис я, пытаюсь это осмыслить. «А как же боярин Михаил?» «А что, Михаил, он боярин рода Деминах, а ты, Маркус, отныне мой боярин. И в этом заключался твой план? Вырвать меня из рода? Зачем? Не обольщайся на свой счет. Я же говорю, ты лишь часть плана, а мои цели... Хочешь, расскажу». Я несколько секунд неотрывно глядел на княгиню и решал, стоит ли мне обижаться или оскорбляться или нет. В итоге решил вначале все же выяснить, что к чему. тем более, что Сабли сама хочет мне все рассказать. А обидится, если что, всегда успею». Поэтому я подошел и сел в соседнее кресло, всем своим видом изобразив внимание. «Правильный выбор, молодец», — серьезно произнесла княгиня и продолжила. «А план мой заключался в том, чтобы ослабить род Деминых, а в идеале взять его под свою руку. И как, получилось?» Суди сам боярин. В роду Деминах остался лишь один глава старшей ветви. Глава средний изгнан, номинальный глава младший вышел из рода, и этому выходу поспособствовал боярин Михаил Васильевич. А ведь воины младшей ветви только-только обрадовались новому главе, хоть и молодому, но решительному, который сражался с ними в одном строю, который за смерть своего человека уничтожил чужой боярский род. И никакой то там худородный А подконтрольной мне княгини Ульчинской, а потом еще и взял всю ответственность на себя, оградив своих воинов от княжеского гнева. Какой я оказывается благородный! Пробурчал я, но бурчал чисто для вида, потому что в словах княгини не было лжи. Правда, любую информацию можно было бы подать по-разному, и стоило сабле захотеть, все мои перечисленные достоинства обернулись бы недостатками. Но она захотела именно так. Еще какой, снова улыбнулась девушка, но мимолетно, а затем снова стала серьезной. Но продолжу. Так вот, молодой боярич подарил младшему роду то, чего у них давно не было – надежду. Надежду на то, что в роду снова появился достойный лидер. А боярин Михаил эту надежду тут же уничтожил. Знаешь, что он сказал на суде? Что тебе, Маркус, никогда не быть боярином Деминым. Представляешь? А вот я считала по-другому. и решила, что ты достоин. Достоин даже того, чтобы основать новый боярский род и повелела вписать твое имя в списке людей-служивых. Так что поздравляю тебя, боярин. И тебе. Эм, спасибо. Да на здоровье. Кстати, тебе надо выбрать имя новому роду. Как выберешь, сообщи. Потому что в списке пока что в самом прямом смысле вписали лишь твое имя. Даже смешно получилось. «Отчество твоего никто из моих людей не знает, а имя рода? Ты же не хочешь быть боярином Кагановым? Спаси меня, боги, от такой фамилии!» Почему-то так я и подумала, снова улыбнулась сабля. «Ты, как я вижу, не очень по роду Кагановых горюешь», — не удержался я от вопроса. Княгиня тут же стала серьезной и посмотрела на меня с сомнением. «Не горюю», — созналась она. «Плохой был человечишка. и сын у него таким же рос. Но с тем, что он плохой, я бы смирилась, все же мой боярин. Но вот тот факт, что он посмел пойти против моей воли? Не убей его ты, и наказывать Кагановых пришлось бы мне. А вот это и в самом деле неприятно. И вызвало бы намного больше недовольства среди бояр княжества, А я, значит, недовольства не вызвал. Да как сказать, недовольные есть всегда. но большинство бояр все прекрасно понимают и принимают, и пусть ты действовал не по закону, для моих воинов поступить по чести намного важнее этого. А уж если в дело вмешались еще и боги, так что не думай об этом. Настоящие бояре, служивые, уже на твоей стороне. А придворные ширкуны они только о личной машине думают, но, к сожалению, такие тоже нужны. Они привыкли хитрить ради выгоды, И эту хитрость всегда можно поставить себе на службу, если знать как. «Как-то ты не по годам мудра, Соблислава вячеславовна на полном серьезе произнес я. «Ничего удивительного», — пожала она плечами. «Меня всю жизнь учили править, а править сложно. Было бы намного проще сесть на трон и отдавать приказы. Но в этом случае не будет уверенности, что все сделают именно так, как нужно тебе. Потому и приходится выкручиваться и лавировать». плести интриги и продумывать далеко идущие планы. Сегодня как раз воплощался в действии один из таких планов? Да, я уже говорила тебе, что мой отец был дружен с боярином Михаилом, и отец всегда знал, как найти управу на этот род, потому и терпел его на своей земле. Но я не отец. Михаил Васильевич до сих пор видит во мне лишь сопливую девчонку, не воспринимает всерьез. Мои слова для него пустой звук. И что прикажешь делать? Терпеть? Терпеть на своей земле сильнейший боярский род, который в любой момент может получить приказ от государя и ударить в спину? И ведь ничего не поделаешь, земли у них не выкупишь. Выгнать силой можно, я сильнее, но это ослабит княжество. А вокруг и помимо деминах кружит целая стая стервятников. Ведь я последняя в роду, еще и женщина, а вокруг богатое и процветающее княжество. «Ханна», — негромко произнес я, — «не сейчас, боярин, и вообще не твоего ума дело, как я поступлю с этой... Не лезь в общем». «А почему ты со мной так откровенно?» — задал я давно назревающий вопрос. «А почему бы и нет?» — подмигнула мне сабля. «Разве не могу я со своим боярином поделиться своими планами и мыслями?» «Я еще не твой боярин. Ты уж, извини, Маркус, но одеваться тебе некуда. Ты просто не видел сегодня боярина Михаила». Не возьми я тебя под свою руку и даже представить не могу, чтобы он сделал. То есть я теперь при тебе буду чем-то вроде комнатной собачки, потому что в другой роли я себя не вижу. Ни денег, ни жилья, ни людей. Ты себя недооцениваешь. Устало вздохнула Саблислава. Деньги вещь приходящая, люди подожди немного. Ты удивишься, сколько найдется желающих пойти под твою руку. «Да и, как я слышала, несколько бойцов уже принесли тебе клятву, так?» В ответ я лишь кивнул. Удивляться осведомленности княгине смысла не было. Работа у нее такая. Сейчас я скорее удивлялся тому, что удалось затащить ее в постель. Так и крутился вопрос в голове. Это я ее или она меня? «С жильем у тебя тоже проблем нет», — тем временем продолжила сабля. «Усадьба Кагановых теперь по праву твоя». Еще вчера я послала туда людей, чтобы навести порядок. Сегодня отправила прислугу и повара. Пока не найдешь собственных, они помогут. Платить им не нужно. Также у рода Кагановых была земля в кормлении. Примерно в километре от усадьбы есть деревушка. Довольно большая, на 200 дворов, и земли вокруг немало. Чуть дальше, километрах в пяти, есть еще одна деревня, поменьше. Это земли княжеские, были. Теперь я отдаю их тебе. Должна же я дать что-то от себя, верно? Суммарно обе деревни приносят доход около 500 рублей в год. Золотых рублей плюс земля. Можешь строить на ней все, что душе угодно. Даже построить еще одну деревню или поселок. Место там есть, распоряжусь, покажут. Зачем мне поселок, удивился я. А людей новых ты куда селить будешь? Спросила в ответ княгиня. и, глядя на мое непонимающее лицо, рассмеялась. Потом поймешь. Если ты имеешь в виду людей-деминых, то на них можно не рассчитывать. Они давали клятву роду. Вот именно что роду, Маркус. Как ты думаешь, почему некоторые воины так легко согласились дать тебе служивую клятву? Не знаешь? А все на самом деле просто. В роду-деминых клятва дается главе ветви, в твоем случае младшей. И последний раз воины ее приносили боярину Святославу Константиновичу, твоему отчему. То есть они служат боярину младшей ветви. И такового долго не было. Боярин Иван и боярин Михаил не посмели требовать с людей новые клятвы. Это бы уничтожило младшую ветвь. То есть фактически все эти люди могут сами выбрать, кому служить. Но сам подумай. У них на горизонте только-только появился достойный и удачливый боярич, которого любят боги и которому было бы незазорно служить. И боярин Михаил тут же прилюдно клянется, что никогда ему боярином не бывать. О чем подумают все эти люди? Скорее всего, о том, что старый боярин не хочет отдавать власть. Соболислава на секунду замолчала, а потом, вздохнув, продолжила. «Конечно же, это не означает, что все сразу же захотят пойти под твою руку. Вот только боярин Михаил их убедит своими действиями. Не знаю, что именно он сделает, но могу предположить, что если хоть десяток воинов выберет твою сторону, он взбесится и наделает глупостей. Знаешь, давно уже ходили слухи, что боярин Иван безумен, а держим жаждой мести». Но мне кажется, что из двоих оставшихся в роду деминых бояр он наиболее адекватный. А вот боярин Михаил... Я даже не могу понять, чего именно он добивается. И это пугает. Одно дело, когда в моем княжестве есть демины, и совсем другое, когда у них во главе безумец. Насчет службы. Что я должен делать? «Самое главное — это быть верным», — после небольшой паузы произнесла Соблеслава. Я знаю, что честь для тебя не пустой звук. Твои поступки об этом говорят. Просто не сворачивай с этого пути, боярин. Еще в твои обязанности входит раз в год выставлять людей на службу, конных и оружных. Точное число я тебе сейчас не скажу, потом знающие люди подсчитают. Но на первые два года я тебя от этого освобождаю. Даю время встать на ноги. Что еще? Ну, возможно, буду давать тебе... Какие-нибудь поручения, как другим боярам. А в остальном просто живи, учись, заводи друзей и союзников, становись сильнее. Ничего сложного, да, боярин?» «И правда», — согласился я, «на самом деле в голове у меня сейчас был такой сумбур, что даже не получалось сосредоточиться на какой-то одной мысли. Я понимаю, что княгиня меня использовала. Точнее, она воспользовалась моими действиями в своих интересах. Но это не вызывало какого-либо неприятия. В отличие от бояр-деминах, сабля хотя бы честна и щедра. Хоть денег и не бывает много, но, по крайней мере, на самое необходимое мне точно хватит. А еще у меня теперь есть свой дом. Личная, так сказать, собственность. Да и вообще плюсов много. В роду-деминах я не чувствовал себя своим. Про настоящего Маркуса и вовсе промолчу. Теперь же я княжеский боярин. И помимо ответственности у меня появилась крутая крыша. Правда, обольщаться тоже не стоит. Вспомнить хотя бы боярина Каганова. «Ну а теперь, боярин, уж поведай мне, как рот назовешь?» — весело спросила соблислава «Это, конечно, неожиданно и не так просто, но...» «Северский», — перебил я ее. «Боярин Маркус Святославович Северский». «О как!» — удивилась княгиня. «Быстро ты!» а отчество, как я понимаю, ты решил взять от приемного отца? Ага, улыбнулся я, хотя вначале и была мысль обозваться Викторовичем. Но возникло бы слишком много вопросов, а настоящее отчество Маркуса мне и даром не нужно. Чем меньше людей сможет связать меня с неким герцогом, тем лучше. Кстати, нужно обязательно поговорить с тем бароном и каким-то образом убедить его все забыть. В ментальной магии я никогда силен не был, но можно и по голове чем-нибудь огреть, а то и вовсе подружиться. В общем, надо подумать, и чем быстрее я с ним поговорю, тем лучше. Эх, это получается, что мне, целому боярину, придется завтра переться в школу, даже несмотря на все произошедшие события». «Ну что же», — отвлекла меня от размышлений сабля. «Здрав будь, Маркус Святославович Северский, а теперь ступай, тебя проводят». На выходе получишь обратно пояс с оружием. Зачем его вообще забирали, не понимаю. Ну да дядьки виднее. А за воротами тебя, боярин, уже ждут. Благодарствую, Соблислава Мячеславовна. Поднявшись в пояс, поклонился я. Стой, забыла совсем. Завтра вечером будь готов. За тобой придут и отведут в святилище клятву давать. Буду ждать. Еще раз, но уже не так низко, поклонился я. За воротами меня действительно ждали. Боярский сын Сельнов задумчиво стоял рядом со знакомым мне экипажем, правда, кучер был новым. А рядом, не слезая с лошадей, находились все присягнувшие мне воины во главе с Михалёвым, точнее, почти все. Егора отчего-то не было, странно. «Здорово, бойцы!» — поприветствовал их я. «Здрав будь, боярин!» — гаркнули в ответ воины и довольно заулыбались, аж на душе потеплело. «И тебе здравствуй, дядя Саша». Подойдя ближе, поздоровался я с Сильновым. «Здравствуй, здравствуй», — покивал он и с хитринкой во взгляде спросил. «Боярин?» — «Боярин», — подтвердил я. «Это правильно, что упираться не стал. Поехали». Забравшись в экипаж, я внимательно посмотрел на боярского сына. Что-то с ним было не так, даже не знаю, как объяснить. Словно он в одночасье стал для меня чужим человеком. «Самое странное, что он и раньше-то особенно своим не был. Мы и знакомы-то совсем ничего. Но вот такое ощущение возникло. И если я все правильно понимаю...» «Ты уж на меня не обижайся, Маркус», — заговорил он. «Но я немного поспособствовал твоему выходу из рода. Подумалось, что так для тебя лучше будет». «Я не обижаюсь, Александр Сергеевич», — серьезно ответил я. «Так действительно лучше». «Для тебя лучше», — вздохнул Сильнов, — «но не для рода. У младшей ветви снова нет боярина. И где его взять, неведомо. Так переходи под мою руку, сын боярский», — предложил я. «Нет», — отрезал дядя Саша. И я сразу же понял, отчего возникло такое ощущение. «Это не он для меня стал чужим. Это я теперь для него чужой. Не Демин, отрезанный ломоть». Неожиданно очень, особенно на фоне тех дифирамб, которые вот буквально только что пела сабля. Мда. Отвернувшись, я невидящим взглядом смотрел на улицы и дома, мимо которых мы проезжали. Молчал и сильнов. Я думал, что он и вовсе больше не заговорит. Но когда до Китайской улицы оставалось совсем чуть-чуть, боярский сын негромко произнес. «Сложно это. Что?» — переспросил я. Я говорю, что сложно это, тяжело. Ты пойми, Маркус, у меня тут дом, служба. Семья живет в достатке сытости и благополучии. И бросить все, сорвавшись в неизвестность. Не могу я, пойми и прости. Ответить я не успел. Мы как раз в очередной раз повернули, и взглядом открылась вся китайская улица. Вот только что там творилось. Не менее сотни воинов с гербами рода Деминах, в буквальном смысле выгоняли из домов проживавших там людей. Все китайцы от мала до велика выглядели растерянными и испуганными, жались друг к другу и с опаской смотрели на грозных витязей. Но еще больше удивил меня наспех собранный блокпост со шлагбаумом на въезде и десяток бойцов, что ощетинились копьями в нашу сторону. «Кто такие?» — закричал один из них. «Что забыли на нашей земле?» «Гришаня, ты не ах! выпрыгнув из экипажа, спросил у него Сильнов. «Вы чего тут устроили? Поднимай шлагбаум!» «Не велено снова выкрикнул воин. И уже тише добавил. «Тебя пущу, Александр Сергеевич!» «А всяких чужаков боярин Михаил Васильевич велел гнать!» «Тут только Деминым место!»